«Я спортсмен. Я спортсмен в сексе, я спортсмен в еде, я спортсмен в деньгах, я спортсмен в мыслях, обганю кого угодно, я спортсмен в жизни. Всегда делаю больше и дальше так, на всякий запасной случай. И я, конечно же, спортсмен в спорте. С самого детства призы, награды, медали, грамоты – мелочь, конечно, но всё одно приятно». Я родился самый первый из восьмерых. Наверное, и там тоже были соревнования. Ну, типа, давай, кто первый. А когда я говорю, смотри, как я сохранился в свои-то годы, мне в ответ всегда отвечают, ну, ты же всю жизнь занимаешься спортом. Как будто это какой-то алкоголизм. И я в него с детства вляпался. Ничто так не убивает людей. как неправильное занятие спортом. Вы даже не представляете, сколько спортсменов получают ежедневно страшные травмы, и даже бывает, что заканчивается всё летальным исходом. И я говорю не про большой спорт, я говорю про обычный, каждодневный любительский тренинг. То носится, как угорелый, с большим собственным весом, даёт сильные нагрузки на сердце и коленки. То нашарит, да со штангой. Я в шоке от новых модных штучек в спорте. Мне нужно, э, всё нужно делать постепенно и медленно. Если вы завтра начнёте обливаться ледяной водой, вы сдохнете от пневмонии. Но если вы сначала начнёте обливать руки, ноги и не ледяной, а обычной комнатной температуры воды, то через две недели можно и полностью, а дальше постепенно понизите температуру воды, и вам будет счастье. Также же и в спорте. Нужно изучить вопрос кардинально, нужно постепенно увеличивать нагрузки, нужно прислушиваться к собственным ощущениям. Нужно, чтобы было заебись и приятно после тренировок. В этом плане бывшие профи имеют правильные знания и опыт. Но кто вам мешает изучить вопрос? Это же не тайна, как правильно закаливаться, как правильно бегать и увеличивать нагрузки на сердце. Знаете, как правильно похудеть? Просто. Самая лучшая в мире диета просто перестанет жрать, как обычно. Ешь в два раза меньше и всё. Неважно, что есть, просто в два раза меньше. Как правильно набрать мышечную массу? Всё это есть в интернете. Нужно только потратить 15 минут своего драгоценного времени, и вы станете и вы становитесь профессором физических наук своего тела. Я обожаю любительский спорт, я обожаю профессиональный спорт. Ничто так не закаливает человека, как каждодневные грамотные тренировки, которые приводят к большим целям. Это помогает добиваться цели и в других направлениях жизни. Моя работа – моя жизнь. И нет другого пожелания, чтобы каждым дням стучать по собственным желаниям. Как бы вы ни жили, что бы вы ни практиковали, какими бы глупыми мыслями ни сосуществовали, вы заключены в тело. А значит, нужно его развивать и поддерживать бодрое, доброе состояние сверхстояния, а иначе начнёте гнить заживо. Плохое состояние, унылые мысли большинства захватят вас, и не будет другого смысла жить, кроме того, чтобы страдать по любому поводу, и не будет сил радоваться, и не будет сил любить долго до самой смерти, и не будет большого светлого счастья всю вашу жизнь. Забрать спорту человека – значит забрать у него жизнь». Просто не бухать и не курить, нормально питаться – недостаточно. Нужно качать главную мышцу вашей жизни – это сердце. И нужно качать второстепенную мышцу – это мозг. Но не с точки зрения большого ума, а с точки зрения управляемого вами ума. Самая большая возможность заблудиться – это большой ум. многие Много знаний обо всём, и ты не знаешь, где твой дом. Нужно знать главное – А главное, это то, что каждый день в своей жизни происходит. Ваша счастливая жизнь – это порядок в доме. А ваш дом – это ваше тело. Его нужно строить и поддерживать в благое состояние до самого последнего вашего вздоха. Если вы каждый год лечитесь в больничке, начался процесс умирания и страдания. И в современном мире это начинается уже с детства. Нас поражают. приучают лечиться от всего самого детства. Но ведь болезнь – это намёк от Бога на то, что у тебя это место слабое, и его нужно развивать, а не лечить намёки Бога. Больница нужна только для экстренных ситуаций. А если у вас каждый год экстренный, что же это за жизнь? Спорт – самый лучший из тех докторов. И к смерти нужно подойти здоровым и опрятным в мыслях и делах своих, дабы не обидеть, ведь она вас так долго ждала. Всё, что большинство людей называют своей жизнью, – это смерть в муках. Спорт поможет вам проснуться и не засыпать больше никогда. Фитнес-браслеты – те же тексты, Тамагочи с лишь разницей, что тупое животное, которому ты пытаешься не дать сдохнуть это ты. Анекдот. Каким видом спорта занимаетесь? Никаким. И как часто? Ежедневно.